Отец выписывал для чтения газеты «Фигаро» из Парижа и злющую тетку Фосс из Берлина. А мама читала «Славянский мир». Я часто заставал ее с номером журнала в руках, плачущую. Мне запомнились дни, когда Россия чествовала память Кирилла, соратника Мефодия. В 1889 году отмечалось 500 лет со дня Косовой битвы. В годы моего детства Петербург часто объявлял дни кружечных сборов, когда по квартирам ходили студенты и курсистки с кружками для сбора подаяния. Помню, мама охотно жертвовала дважды в помощь Черногории, пострадавшей от неурожая, и на устройство детских школ в Сербии. Не только она. В кружку опускали свои дики прохожие, солдаты, дворники. ибо мир славянства казался всем нам единым домом, только жили мы под разными крышами. Как и все южные славянки, мама была натурую своевольной, экспансивной, живущей порывами души и сердца. Однажды, когда мы поселились на даче в Красном Селе, она вдруг пропала и вернулась через день, покорно-молчаливая, с затаенной улыбкой на тонких губах. Не желаю вникать, что случилось меж моими родителями, но квартира вдруг наполнилась лубиными коробками для шляп. В большие кофры укладывали туалеты мамы. Поймите мое детское горе, мама уезжала. Настал судный день, мне уже не забыть сводов вокзала, паровозами Поны не вижу таблички на зеленых вагонах Санкт-Петербург, Варшава. Не знаю, какое невыносимое, какое преступное счастье ожидало маму в этой Варшаве. Но в день расставания была она радостна, как весенний жаворонок Отец скорбно молчал, а мне хотелось кричать «Мама, не бросай нас! Мама, не уезжай!» На прощание она стройная и красивая и сняла перчатку. Погладила меня по щеке. — Будь умницей, — сказала мама, — и слушайся папу. В тесном жакете с золотыми пуговицами она поддернула тяжелый подол юбки, смело шагнула в двери вагона. Поезд медленно тронулся. Отец громко зарыдал. — Колокола петербургских храмов! — звонили к вечерниям. Стали приходить письма, все реже и реже. Только первые из Варшавы, потом я разглядывал казенные штемпели Рима, Вероны, Праги. И, наконец, письмо последнее из Фиуме. Фиуме — итальянское название югославского города Риэка. Мама навсегда растворилась в непонятном, но красочном мире. А я остался со скучным отцом в пустой громадной квартире. Где же ты, сербская гордячка? Ах, мама, мамочка! Не грешно ли было тебе покидать бедного учителя и так жестоко забыть русского мальчика? Потом в газетах промелькнет сообщение... что Абрановичи казнят и сажают в тюрьмы патриотов Сербии. В числе многих узников однажды вспыхнет, как искра на ветру, имя моей матери.